Перова просматривала данные с цифрового нивелира, когда в её палатку ворвался Сергей Камарин и взволнованно выпалил: "Нина Андреевна, вы не поверите, что засёк коптер". Перова глянула на коллегу. Растрёпанные волосы, заросшее щетиной мальчишеское лицо, лихорадочный блеск в глазах. Казалось, Камарин совсем не изменился за 3 года их знакомства. В первой же совместной экспедиции он поразил её упорством и работоспособностью. И когда месяц назад встал вопрос о формировании геодезической партии в малоисследованный район Саянской тайги, Перова без колебаний предложила кандидатуру молодого специалиста. Третьим и последним участником их маленькой бригады был Константин Буров. Выскочив из палатки, Перова и Камарин обнаружили его под тентом, с оружием на расчищенной площадке. Это место они в шутку называли штаб-столовой. Здесь принимали пищу Обсуждали план работы и результаты полученных измерений. Вечерами играли в карты. Буров спрятав руки в карманах полевой куртки, стоял у большого раскладного стола, на котором рядом с ноутбуком и тахиометрами растопырил винты их верный квадрокоптер. С помощью дрона отряд Пировы проводил разведку территории с воздуха. Так было проще среди густой тайги найти место следующей стоянки. Камарин каждое утро запускал квадрокоптер, А после обеда изучал полученные снимки, скинув их на ноутбук. Буров, нахмурившись, взглянул на подошедших коллег. На его широком обветренном лице топорщилась борода, и Перова не могла вспомнить, когда в последний раз видела его гладко выбритым. Она знала Бурова со времён учёбы в Питере и недавно поймала себя на мысли, что за годы совместных экспедиций общалась с ним чаще, чем со своей роднёй. Что случилось? Спросила она, отгоняя мушек от лица. Насупив брови, Буров кивнул на квадрокоптер и ноутбук. Будто они были виновниками его плохого настроения. «Ерунда какая-то», – буркнул он. «Я просматривал снимки, сделанные сегодня утром», – затараторил Камарин, указывая пальцем на дисплей. «И среди лесов и полян обнаружил вот это». Перова, склонившись к ноутбуку, всмотрелась в изображение на экране. Она увидела кусок бура зелёной тайги и каменистый берег реки, запечатлённый с высоты птичьего полёта. На серых камнях у кромки воды чернела огромная надпись, выложенная, судя по всему, из палок или веток. Помогите. Притом все О были заменены на A, А, а И выглядело как латинская N. Холодок пробежал по спине Перовой. Ей показалось, что птицы Шебетавшие вокруг замолкли, а воздух сгустился. И только мерное тарахтение бензинового генератора разносилось по округу, словно напоминая об оторванности их лагеря от цивилизации. Перова отпрянула от ноутбука и удивлённо взглянула на коллег. Похоже на просьбу о помощи, возбуждённо выпалил Камарин. Ему явно не терпелось услышать, что думают старшие товарищи. Но Буров и Перова лишь обменялись тревожными взглядами. Надпись кривая, да к тому же безграмотная, неуверенно протянул Буров. Может, это случайное нагромождение палок? Ветер или река постарались. Перова ещё раз взглянула на экран. Чёрные линии на светлых камнях отчётливо складывались в жуткое, ненормальное слово. Нет, на случайность не похоже, твёрдо сказала она. Но «Кто мог выложить слово в этой глуши?» – удивился Буров. «В такие дебри даже охотники не забредают!» Перова не знала, что ответить. Они находились в двух сотнях километров от ближайшего поселения, небольшого городка Вышегорска, затерянного в океане тайги. Казалось странным и непонятным, кому в этой богом забытой котловине, зажатой среди саянских гор, могла потребоваться помощь, Первого перевела взгляд на Камарина и спросила: "Что это за место? Квадрат А12 на нашей карте, вниз по течению Урчинки на 10 км. Часов 5 пути", задумчиво протянула Первова. "Мы можем сходить к реке и выяснить, нужна ли кому-то помощь. А почему не вызвать вертолёт?" Камарин вскинул светлые брови. "Он не сядет. Деревья слишком высокие". С хмурым видом пояснил Буров. К тому же, я сомневаюсь, что МЧС захочет гонять вертушку из-за каких-то палок возле речки, чёрт знает где. А если вызвать подкрепление из основного лагеря? Не унимался Камарин. Перова задумалась. Геодезисты проводили разведку малоизученных территорий Урченской котловины, по которой через несколько месяцев планировалась прокладка опорных конструкций для волоконно-оптического кабеля из Красноярска в Вышегорск. Бригада Перовой ушла на 60 км южнее главной базы геодезической экспедиции. А это значит, что их коллегам потребуется более суток, чтобы продраться по непролазной тайге до места с загадочной надписью. Они слишком далеко, Перов покачал головой. Пока доберутся, может быть, поздно. Слово на берегу выложили недавно, иначе ветки размотала бы во время бури 3 дня назад. человеку, который оставил надпись требуется помощь как можно скорее. Буров мрачно хмыкнул. К тому же, мужики не укладываются в график работ. Если выяснится, что мы их дёрнули из-за какой-то ерунды, то на помощь придётся звать уже нам. Перова закусила губу. Ей представилось, как в дикой враждебной тайге кто-то отчаянно взывает о помощи. Кто это был? Заблудившийся охотник или рыбак? Почему же он написал призыв с такими глупыми ошибками? Вопросы множились, и ответы на них можно было получить только одним способом отправившись на разведку к реке. Перова вспомнила, как однажды в детстве заблудилась в лесу рядом с деревней, где жила её бабушка. Она провела ночь за поваленным деревом, дрожа от страха и прислушиваясь к малейшим шорохам. На утро её обнаружили взрослые, но тот Парализующий ужас, испытанный в дремучем чернолесье, запомнился ей на всю жизнь. Человек, написавший призыв о помощи на берегу реки, мог оказаться в куда более опасной для жизни ситуации. И Перова не смела допустить, чтобы с ним что-то случилось. Взглянув на часы, она сказала: "Вот как поступим. Мы с Комариным отправимся на разведку к реке, осмотрим район. Костя, ты останешься здесь. Перова перевела взгляд на Бурова. «Если там действительно кому-то нужна помощь, мы свяжемся с тобой по рации, после чего ты вызовешь по спутниковой связи подкрепление из лагеря или вертолет из Вышегорского МЧС». Буров недовольно скривился, но промолчал, а Комарин коротко кивнув, направился к своей палатке собирать рюкзак. «Понятливый и исполнительный, за это Перова его и ценила». Захлопнув ноутбук, Она посмотрела в сторону тайги. Древний лес напирал на полянку с тремя одинокими палатками, словно угрожая раздавить маленький мир людей, стиснутый в оковах враждебных зарослей, буреломов и камней. Там, за этой стеной, кто-то ждал помощи. Как и рассчитывала Перова, путь до места назначения занял пять часов. Чтобы сократить дорогу, они решили идти не напрямую через густые заросли, а выйти сначала к Урченке, ее русло пролегало в трех километрах восточнее лагеря, и уже оттуда по берегу спуститься к загадочной надписи. Река тонкой нитью змеилась по узкой долине, втиснутой между гор, зубцы которых врезались в ясное синее небо. То и дело, оступаясь на крупных камнях, Перова упрямо шла вперед, не обращая внимания на извечных спутников геодезических разведок – мошек и комаров – Она привыкла к ним за 20 лет, проведённых в постоянных экспедициях по тайге и тундре. Камарин нахмурив лоб, похтел рядом периодически сверяясь с компасом. "Думаю, мы уже близко". Перова сбавила шаг и, заслонив ладонью глаза от клонившегося к закату солнца, смотрелась вдаль, туда, где серебристая лента воды смыкалась с чистоколом деревьев на излучении реки. Камарин рассеянно кивнул. На его веснушчатом лице читалась тоска и досада, и причины их навряд ли были мысли о загадочной надписи на берегу. Они покинули лагерь в торопах, и Камарин не успел поговорить по спутниковому телефону с женой и сыном, которые ждали его в Питере. Он по ним сильно скучал. Перово горько усмехнулась, подумав о том, что тоска по семье и дому давно ей чужда. С мужем она развелась 5 лет назад, детей у них не было, родители умерли. Мокрая земля, холодные камни и куча хмурых бородатых мужиков. Вот кто стал её семьёй, и Перова с этим смирилась. Она просто шагала вдоль бурлящего потока реки, оботрезанная от мира в котловине среди саянских гор. Ходенькая женщина в мешковатом полевом костюме, и тёплый ветер трепал её короткие волосы. Пришли! Взволнованно воскликнул Камарин, остановившись Он указывал рукой на каменистый участок берега, где чёрные ветви складывались в ненормальное слово. "Помогите". Перова подошла ближе, не в силах оторвать взгляда от пугающей надписи. Вблизи она казалась ещё больше, чем на снимке с квадрокоптера. Перова поморщилась. Внутри у неё всё похолодело, словно в предчувствии неотвратимой беды. Она подняла одну из веток и поднесла её к лицу, чтобы рассмотреть получше. Это валежник, недавно обработанный от мелких сучьев и листвы. Без всяких сомнений надпись сделала рук человека. Но почему она безграмотная? удивился Камарин. Как будто ребёнок писал. И если кому-то требовалась помощь, то почему он не остался возле надписи? Перова отбросила ветку и кивнула в сторону подлеска на границе с каменистым берегом. Вглубь зарослей убегал тонкий шрам тропинки. Она вела в полную опасность и тайгу, где кому-то отчаянно требовалась помощь. «Надо связаться с Буровым», — сказала Перова. Камарин отцепил от ремня рацию и протянул ее Перовой. Настроив чистоту, она сказала в микрофон. «Буров, это Перова. Как слышно? Прием!» «Слышу отлично. Что у вас?» «Мы вышли к надписи на берегу, но здесь никого нет. Вглубь леса ведет тропинка, и мы думаем сходить туда на разведку». Пирова кинула вопросительный взгляд на Камарина. В ответ он пожал плечами, словно полностью передавая инициативу в руки начальницы отряда. "Это не слишком опасно?" донёсся из рации голос Бурова, искажённый помехами. "Может, не стоит рисковать?" Камарин предположил, что надпись мог выложить ребёнок. Это объяснило бы странные ошибки. Пирова подошла к веткам на камнях. И от вида странного слова у нее похолодело в затылке. «Сам понимаешь, в таком случае медлить нельзя. Мы будем идти по тропе вглубь тайги до захода солнца. Если никого не найдем, вернемся к берегу. К полуночи будем в лагере». «Принято». В голосе Бурова слышались нотки недовольства, но спорить с начальником отряда он не рискнул. «Будьте осторожны». Отключив рацию, Перова передала ее Камарину. Повесив её на ремень, он с тоской и тревогой взглянул на густые заросли, в которых терялась тонкая тропинка. Перова разделяла его опасения, но другого выбора у них не было. Надо выяснить, кто написал слово на берегу. Переступая через коряги и оскальзываясь на мшистых кочках, они брели по тропе, уводившей их в бурую зелёную бездну тайги. Солнце садилось за кронами деревьев, Его жёлтые отцветы косыми лучами пробивали листву. Воздух стал свежее, прохладнее, и Перова поёжилась от сырости, пропитавшей плотную ткань штанов и куртки. За спиной напряжно сопел Камарин. Он молчал с того момента, как они вступили в дремучее царство лиственниц и пихт. В реликтовом лесу человеческая речь казалась лишней. Перова сверилась с компасом. Они двигались в северо-западном направлении, удаляясь от реки, и не было сомнений, что тропу среди вековых зарослей проложил человек. Дважды ее пересекали ручьи с перекинутыми через них мостиками из старых бревен. Куда вела дорога, оставалась вопросом, и Перова надеялась, что ответ они обнаружат раньше, чем наступят сумерки. На краю зрения в Чистоколе Пикт что-то мелькнуло. Перова остановилась и всмотрелась в густые заросли. «Перова» Среди деревьев высилась угловатая конструкция. Молча обменявшись взглядами с Камариным, Перова сошла с тропы и, продираясь сквозь кусты ракитника, направилась к пихтам. "Это охотничий лабаз", сказала Перова, когда они остановились у деревянного помоста, покоившегося на четырёх брёвнах чуть выше человеческого роста. "Значит, здесь действительно кто-то живёт", задумчиво протянул Камарин. "Но это странно". Я думал, что Урчинская котловина одна из самых глухих и изолированных в Саянской тайге. Так и есть. Перовы рассматривала бурые пятёки крови на деревянных столбах. Очевидно, недавно на помосте покоилась туша убитого животного, и кто-то её забрал. В груди закопошилось неприятное чувство, леденящая смесь тревоги и недоумения. Перово мотнула головой, отгоняя дурные мысли. Чего она так разволновалась? В этом и ста действительно мог забрёстти охотник, который попал в беду и теперь призывал на помощь. Камарин отошёл в сторону на несколько метров, напряжённо всматриваясь в прорехе между деревьями. Что ты там ищешь? спросила Перова. Да, показалось, будто что-то мелькнуло, неуверенно ответил геодезист. Словно пытаясь удостовериться, что он ничего не пропустил, Камарин сделал несколько шагов вперёд. вглядываясь в заросли пихт. Как вдруг земля под ним с громким треском просела. Вскрикнув, он неловко взмахнул руками и провалился в яму. Перова сорвалась с места и подбежала к вырытому в земле глубокому конусу, на дне которого в ворохе валежника и листьев корчился от боли комарин. «Ты как?» – выдохнула Перова, упав на колени у края ямы. «Жив!» – комарин, скривившись, с трудом выпрямился. «Кажется, ногу поранил». Перова протянула руку, и геодезист, вцепившись в нее с кряхтением, выбрался из ямы. Плюхнувшись на землю, он схватился за правую голень и застонал от боли. Перова присела рядом и, осторожно убрав ладонь комарина, осмотрела ногу. В штанине чуть ниже колена зияла прореха, в которой сочилась кровью продолговатая рана с разорванными краями. Первая скинула рюкзак, достала аптечку и вылудив оттуда бинт, обмотала им голень Камарина. Он остановит кровотечение, сказала она как можно спокойнее, чтобы не выдать волнения. Первая выпрямилась и, подойдя к краю дыры в земле, заглянула внутрь. На дне торчался короткий заострённый кол, вымозаный кровью. На него и напоролся Камарин, угодив в ловчую яму. Судя по ране, штырь по касательной разорвал кожу на голени. Можешь идти? спросила она у коллеги, когда тот, постояв и неловко поднялся с земли. Камарин сделал два шага, осторожно наступая на раненую ногу, и снова плюхнулся на землю. Боль адская, с досадой процедил он сквозьжатые зубы. Похоже, там не только рана, но и перелом. Перова, покопавшись в аптечке, протянула Камарину таблетку анальгина. Она поможет на некоторое время. сказала она, наблюдая, как Камарин жадно запивает лекарство водой из фляжки. Нам нужно вызвать Бурова, одна я тебя не дотащу. Камарин кивнул, потянулся к рации, пристёгнутой к ремню. Лицо его вдруг исказилось в удивлении, сменившемся испугом, и он глухо пробормотал: "Антенна отломалась". Камарин отцепил от ремня рацию и продемонстрировал пировый огрызок пластика в том месте, где раньше торчала антенна. Надежда вызвать Бурова на помощь померкла, как и свет умиравшего за деревьями солнца. Сумрак просачивался в тайгу незаметно, но быстро, словно затаившийся в засаде хищник. Комарин растеряно смотрел на старшую коллегу, будто ему было стыдно и неловко за новые проблемы, причиной которых стала его полученная по неосторожности травма. Перова собралась подбодрить его, но тут где-то сзади и сбоку треснула ветка. Она резко обернулась и увидела немного поодаль среди раскидистых ветвей пихт человека, настороженно наблюдавшего за геодезистами. Это был парень, на вид чуть младше Камарина. Точный возраст Перова определить не могла. Моложавое лицо пряталось в жидкой чёрной бородке с усами и нечёсанных длинных волосах. Выпученные маслянистые глаза наткнулись на взгляд Перовой, и в их чёрной глубине она прочитала любопытство, И страх. Тело незнакомца покрывали грязно-серые обноски. Штаны в заплатах и широкая, подпоясанная ремнём рубаха. В опущенных руках он сжимал лук с пристроенной к нему стрелой, и его напряжённая поза предупреждала о том, что он готов выстрелить при малейшей опасности. Но не это удивило Перову. На ногах паренька она заметила грязные и стоптанные берестяные лапти. Вот то он вышел к ним на прогалину, прямиком из позапрошлого века. А "Здравствуйте", как можно приветливее проговорила Перова. Мы геодезисты, и нам нужна помощь. Мой товарищ угодил в ловчую яму и сильно поранил ногу. Глаза парня и без того выпученные, расширились ещё больше. На его чумазом лице испуг сменился изумлением, как будто он впервые за долгое время услышал человеческую речь. Всё так же молча, он взирал на Перову и Камарина, не двигаясь с места. А как вас зовут? осторожно спросила Перова. Незнакомец помедлил, а затем тихо и невнятно промычал: Миша. Перова осторожно шагнула вперёд и протянула руку. Не на Перова, а это мой коллега Сергей Камарин. Миша удивлённо вытаращился на протянутую ладонь Перовой. словно не понимая, что от него требуется. В опущенных руках он по-прежнему держал лук с приготовленной стрелой. И у Перовой перехватило дыхание, когда она поняла, что ему потребуется меньше секунды, чтобы взметнуть оружие и выстрелить в цель. Она убрала руку и тихо сказала. «Миша, моему другу нужна помощь. Наша рация сломалась, и мы не можем связаться с лагерем». «Сломалась?» В глазах паренька сверкнул интерес. «Дружище, если ты нам не поможешь, то я рискую окочуриться в этой дыре!» Напомнил о себе Комарин, молчавший все это время. «Нога на глазах распухает!» Миша вдруг улыбнулся. В жидких зарослях на лице мелькнул щербатый рот с желтыми зубами и промямлил. «Мы поможем!» Комарин, опираясь руками на Перову и Мишу, С перекошенным от боли лицом, подволакивал раненую ногу, из-за чего двигались они медленно и с постоянными передышками. Во время вынужденных остановок Перова несколько раз пыталась разговорить Мишу, чтобы выяснить, куда они направляются, но их немногословный спутник лишь бурчал что-то в ответ невнятное. Казалось, Миша едва ли мог связно строить предложения, и Перова задумалась, был ли он тем, кто звал на помощь. Она сомневалась. Парень вёл себя в тайге уверенно, как будто дикая природа давно стала для него родной и знакомой. Спустя час, когда солнце покинуло небосвод и сумрак расстёкся между деревьев, тропинка вывела их к перелеску, за которым открылась поляна, окаймённая покосившимся забором. Первого оторпело, когда увидела за ними бревенчатую избу с приземистыми пристройками в окружении остовов полуразрушенных домов. Каким-то неведомым образом в непролазной глуши Саянской тайги скрывалось поселение, и выглядело оно так, будто по нему прошёлся сокрушительный ураган. Миша, отпустив Камарина, прошёл вперёд и громко позвал: "Я привёл людей!" Перово переглянулось с Камариным. Тот тяжело дышал и с трудом держался на ногах. Лицо его побледнело, осунулось, а на лбу выступила испарина. Бинт не смог остановить кровотечение из раны. «Держись, помощь близко!» Шепотом подбодрила она Комарина, и в ответ он вымученно улыбнулся. На крик Миши из избы показались мужчина и женщина. Замерев на покосившемся крыльце, они в изумлении уставились на перову и Комарина. Как и у Миши, у незнакомцев были крупные выпученные из орбит глаза — что делало их похожими на страдающих базедовой болезнью. Бёрова предположила, что обитатели избы приходились друг другу родственниками. Мужчина оказался старше всех, лет 40 на вид. Его узкое задубевшее лицо выражало готовность в любой момент дать отпор чужакам, прояви они хоть малейшие признаки агрессии. Густая спутанная борода опускалась до середины широкой груди, а тёмные сальные волосы Касались могучих плеч. Его одежда, сшитая из грубой ткани, напоминала Мишину. Грязные залатанные штаны, безразмерная рубаха в пятнах грязи и стоптанные, почерневшие от влаги и земли, берестяные лапти. Женщина выглядела немного моложе. На бескровном лице, обрамленном смолой из длинных волос, чуть дрожали тонкие губы. Маслянистые глаза жадно ловили малейшие движения Перова и Камарина. Вот-то их появление стало для неё не только сюрпризом, но и чем-то давно желанным. Худое тело скрывала серая обветшалая платье в пол, сшитое из мешковины. "Нам нужна помощь", выдохнула Перова, поддерживая едва стоявшего на ногах Камарина. Мужчина и женщина, коротко переглянувшись, спустились с крыльца и помогли Перовой дотащить Камарина до избы. В сенях они уложили геодезиста на скрипучий топчан. Застеленный ветхим тряпьём. Помещение тонуло в полумраке. Сумеречный свет со двора, лившийся из распахнутой двери, едва справлялся с тьмой. В нос бил затхлый запах старья, с примесью чего-то кислого. Перова поморщилась. Кто эти люди и как они оказались в поселении, которого нет на картах? Размышлять об этом не было времени. Перова скинула с плеч рюкзак и достала аптечку. Включила фонарик и, зажав его во рту, провела быструю ревизию запасов. Бинта хватит еще на две-три перевязки, а вот с анальгином дела обстояли хуже. В упаковке осталось четыре таблетки. Никто ведь не ожидал, что их вылазка к реке может обернуться серьезной травмой. Перова размотала напитанный кровью бинт и, разорвав штанину, освободила доступ к ране. В холодном свете фонарика выглядела она скверно. Длинное сочащееся словно кусок сырого мяса, с разодранными краями. Похоже, кол, пройдя по касательной, задел не только кожу, но и мышцы. Голень в области раны распухла, покраснела и, казалось, согнулась под небольшим углом внутрь. Камарин, распластавшись на топчине, держался стойко, хотя по его напряжённому, побелевшему лицу, со стиснутыми челюстями было ясно, насколько сильна боль. Потерпи, Серёжа, ласково сказала Перова, вытащив из аптечки баночку с йодом. Комарин тихо стонал, когда она обрабатывала рану антисептиком. Закончив с этим, Перова перевязала голень бинтом и обернулась. Миша и его родственники, сгрудившись у дверей, молча наблюдали за её действиями. Скрипнула дверь, ведущая внутрь избы, и в синь проскользнула девочка лет 12. Худненькая с распущенными тёмными волосами, одетая в простое серое платье из мешковины. Как и у взрослых обитателей дома у неё были чёрные большие глаза, придававшие её личику умильное выражение. Девочка, не сводя изумлённого и испуганного взгляда с Перовой и Камарина, подошла к женщине и боязливо спряталась за её юбкой. Похоже, настало время объяснить ситуацию. Перова выпрямилась И стараясь смотреть в основном на старшего мужчину, заговорила: Меня зовут Нина Перова, а это мой коллега Сергей Камарин. Мы геодезисты. Она решила обойтись без лишних жестов, помня о странной реакции Миши на вытянутую для рукопожатия ладонь. Сергей попал в ловчую яму и сильно повредил ногу. У него рваная рана и, скорее всего, перелом или трещина голени. Наша рация сломалась, поэтому мы не можем связаться с лагерем. У вас есть какие-нибудь средства связи? Она с Надеждой посмотрела на странную компанию. Старший мужчина, переглянувшись с женщиной, ответил сухим, надтреснутым голосом. Мы живём вдали от мира. Не общаемся. Рат це нет. В отличие от Миши, говорил он болеевнятно, но со странными паузами, будто каждое слово давалось ему с трудом. А как вас зовут? Первая отчаянно пыталась наладить контакт с отшельниками. Севцовы, Пётр и Ульяна. Мужчина указал на себя и женщину, а затем перевёл ладонь на девочку. Зоя. Миша он не представил, очевидно, справедливо решив, что они уже познакомились в лесу. Пётр не пояснил их родственные связи, поэтому Перова оставалась только догадываться, кем они приходятся друг другу. Судя по возрасту, Скорее всего, братьями и сёстрами. Очень приятно. Перова вымученно улыбнулась, совершенно не понимая, как вести себя с чудаковатым семейством. Мы думали, что эти места необитаемы. На карте не было никаких поселений. Старая заимка. Пётр буравил взглядом Нину. Здесь староверы раньше жили. А теперь живёте вы, уточнила Перова. Пётр коротко кивнул. Мы ушли из мира. И как давно вы здесь живёте? Давно. Перова оבвела взглядом стены, словно ища подсказки у погруженного в полумрак помещения. Как ещё разговорить Севцовых? На стене она заметила выцветшую фотокарточку в рамке. Со старого снимка смотрела бледная женщина с тёмными волосами и глазами на выкотив, в которых читались печаль и скрытая обречённость. Она была похожа на Севцовых, и ей, вероятно, приходилось им родственницей. И как же вы справляетесь? спросила Перова после паузы. Тяжело ведь жить в полном отрыве от мира. Справляемся, Пётр напрякся, заметив, как Перова разглядывает фотопортрет на стене. Ходим на охоту, ловим рыбу. Он хотел сказать что-то ещё, но его вдруг перебила Ульяна. Нам помогает матушка родимая, неразборчиво промычала она, будто рот её забился кашей. Взгляд Ульяны непроизвольно скользнул по фотографии на стене, и Перова догадалась, что женщина, запечатлённая на снимке, была той самой матушкой. Она живёт с вами? Пётр, Ульяна и Миша переглянулись и промолчали. На их лицах промелькнуло неясное беспокойство, словно вопрос Перовой оказался слишком болезненным, и отвечать на него они не хотели. Так и не дождавшись другой реакции, она сменила тему. Мы отправились в эту часть котловины из-за сигнала о помощи. На берегу реки мы обнаружили слово "помогите", выложенное из веток. Оно было написано с ошибками, из-за чего мы решили, что в беду попал ребёнок. Первая пристально посмотрела на Петра, а затем перевела многозначительный взгляд на Зою. Девочка, как и прежде, пряталась за юбкой Ульяны, изредка с любопытством поглядывая на чужаков. Пирова заметила, как нервно дёрнулось худое лицо Петра. Безусловно, он понял её намёк. Мужчина метнул острый взгляд на Ульяну. Та опустила голову и сжала плечи, словно чувствуя себя виноватой. Наконец, Пётр ответил, холодно взирая на Пирову. Зоя не умеет писать. У нас всё хорошо, помощь не нужна. Он обвёл рукой родственников, будто подтверждение своих слов, демонстрируя их благополучие. Оля стояла с поникшей головой, Зоя выглядывала из-за её юбки. Миша хитро улыбнувшись щербатым ртом, едва слышно промямлил: "Матушка родимая нас защищает". Перова вздохнула. Разговор с отшельниками не клеился, и она не знала, что делать дальше. Оставить Камарина здесь, а самой вернуться в лагерь к Бурову и вызвать оттуда помощь? Она глянула на Камарина, который все это время молча наблюдал за ее беседой с Севцовыми. Его осунувшееся лицо, казавшееся мертвенно-серым в сумрачном свете, исказилось от боли. В потемневших глазах коллеги и друга Перова прочитала тихую мольбу не бросать его одного в этом логове подозрительных отшельников. «Миша сходит за помощью в ваш лагерь, а вы можете остаться здесь, ухаживать за раненым». Вдруг сказал Пётр, словно почувствовав замешательство геодезистов. Это была самая длинная фраза, прозвучавшая из его уст за всё время беседы. Но как Миша найдёт дорогу? спросила Перова. Пройдёт по вашим следам. Лагерь расположен вверх по реке, Перова кивнула, и Пётр, мотнув головой в сторону двери, дал безмолвный приказ Мише отправляйся в путь. Он пойдёт на ночь глядя, Удивилась Перова, наблюдая, как Миша, поправив лук за спиной, послушно вышел из дома в сгустившийся вечерний сумрак. С улицы тянуло прохладным воздухом с едва ощутимым душком подгнившего мяса. Он хорошо знает лес, сухо пояснил Пётр. Чем быстрее он приведёт помощь, тем лучше для вас. Он кивнул на Камарина, распластавшегося на топчине. Грудь его часто вздымалась, лоб блестел от испарины. Пирова не хотела этого признавать, но отшельник был прав. Оставить Камарина она не могла, и его спасение зависело от того, как быстро Миша доберётся до Бурова. "Переночуете в сарае". В голосе Петра послышались властные нотки. "Лето тёплое, не замёрзнете". Пирова переглянулась с Камариным. Беспокойство и сомнение на его лице были столь же отчётливыми, как и капли пота на лбу. Перова сглотнула вязкий ком в горле. Им предстояло провести ночь в затерянной посреди глухой тайги заимке в компании одичалых отшельников. Пётр оставил геодезистов в покосившейся пристройке рядом с избой. Ножник за домом бросил он перед тем, как уйти. Не попрощавшись, Пётр закрыл за собой скрипучую дощатую дверь. Камарин с мучительным стоном осел на земляной пол, вытянув раненую ногу. Когда шаги за стеной стихли, Перова включила фонарик и огляделась. Они находились в узком помещении, сколоченном из досок. Окон не было, и казалось, будто тьма подкрадывалась со всех сторон, угрожая проглотить робкий луч фонарика. У дальней стены громоздились два массивных сундука. Уложив Камарина на один из них, Она заметила сваленный в углу хлам: старые веники в паутине, кочергу, сломанные доски с облупившейся краской, мешки с тряпьём, от которых несло плесенью. Перова выудила из груды барахла обломок тонкой доски и примотала его бинтом к ноге Камарина. Как думаешь, Миша, правда пошёл за помощью? Стиснув зубы от боли, спросил Камарин, когда Перова закончила накладывать шину. Не знаю, тихо ответила она, протягивая коллеге две таблетки анальгина и флаг у с водой. Подождём до завтра. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. В любом случае, одного я тебя не брошу. Перова ободряюще улыбнулась Камарину. Запив лекарство, он откинулся на спину и закрыл глаза. За стеной из глубины дома раздавались приглушённые голоса Петра и Ульяны. Похоже, Они о чём-то спорили, но разобрать из-за того невнятную речь не представлялось возможным. Перова устало завалилась на сундук и даже не заметила, как провалилась в чёрный сон. Её разбудил приглушённый звук со стороны дома. Перова приподнялась, поёживаясь от ночной прохлады. Она вгляделась в едкий мрак, но не смогла ничего разглядеть. На соседнем сундуке тихо, постанывая от боли, спал Камарин. За стеной Хлопнула дверь. Кто-то вышел из дома. Семейство Сивцовых казалось Перовой странным и пугающим, и, поразмыслив немного, она решила, что нет смысла торчать в сарае, пока снаружи происходит что-то непонятное и потенциально опасное для них с Камариным. Стараясь не шуметь, Перова спустилась с сундука и подошла к двери. Медленно приоткрыла её и высунув голову в образовавшуюся щель, Выглянула наружу, разглядывая территорию заимки. В свете луны остовы полуразрушенных изб казались почерневшими от древности руинами, навеки застывшими в серебристой дымке. Двор был пуст, и невнятное бормотание севцовых раздавалось теперь откуда-то сзади, из-за дома. Собравшись с духом, Перова выскользнула из пристройки. Она обогнула избу, и, спрятавшись за дровницей, и осторожно вытянула голову. Перед ней открылось широкое пространство позади дома. Это была заросшая высокой травой поляна, на краю которой скособочился приземистый домишко. Возле него замерли Пётр, Ульяна и Зоя. Перова без труда различила их силуэты в холодном сиянии луны. Отшельники держались за руки, воздев головы к звёздному небу. Пётр что-то исступленно бубнил, и доперовои доносились обрывки странных пугающих фраз. Матушка родимая нас защити, силы дай со стрекатом справиться. Миша, родному путь покажи. Упаси нас от стреката, как спасала все годы. Ульяна и Зоя, не отрывая глаз от сиявшего ртутным светом неба, повторялись за Петром. Ми и речь их, невнятная, лихорадочная, фанатичная. напоминала молитву безумцев. Перова почувствовала, как напряглись её мышцы. Согнувшись, она вцепилась одной рукой в край дровницы, не в силах отвести взгляда от странного действа на поляне. Спасала все годы. Закончив невменяемое бормотание, Севцовы разомкнули руки, а затем друг за другом, первым пошёл Пётр, потом Ульяна и Зоя, скрылись в покосившемся доме на краю заимки. Перова шумно вздохнула. Она так долго простояла, замерев дыхание, что от холодного воздуха, наполнившего легкие, закружилась голова. Увиденное не укладывалось в сознании. Кому молились Севцовы? От кого просили их защитить? Кто живет во втором доме? Мысли толкались, опережая одна другую, и Перова не терпелось вернуться к Камарину, чтобы обо всем ему рассказать. Она опасалась подойти поближе к дому, чтобы подслушать или подсмотреть происходящее внутри, и была права. Спустя мгновение Севцовы выбрались на поляну. Понурив головы, они направились к своей избе, и Перова спешно покинула место засады. Она влетела в сарай к сопящему во сне комарину и, закрыв дверь, прислушалась сквозь шум дыхания и грохот сердца в груди. Со стороны избы доносились приглушённые голоса Севцовых. Отшельники возвращались к себе домой. Перова так и не смогла уснуть до самого утра, напряжённо прислушиваясь к малейшим шорохам за дверью. В руке она сжимала кочергу, вытащенную из груды хлама в углу, на тот случай, если сивцовы вдруг ворвутся в пристройку. Когда проснулся Камарин, Перова включила фонарик и осмотрела его ногу. Выглядела она скверно. Голень ещё больше распухла. кожа вокруг раны приобрела пунцовый оттенок и казалась горячей на ощупь. «Дело дрянь», скривился от боли Камарин, когда Перова обрабатывала рану йодом. «Возможно, это еще не самое плохое», тихо ответила она, перематывая ногу свежим бинтом. Перова рассказала Камарину о ночном происшествии. Он слушал, не перебивая. Лишь в бледном утреннем свете, лившемся сквозь щели в досках, Испуганно блестели его глаза. Когда Перово закончила, Камарин сдавленно проговорил: "Нам нужно упираться отсюда. В таком состоянии ты не пройдёшь и шагу". Потерев лоб, устало проговорила Перова: "У тебя лихорадка и нужно дождаться, когда спадёт воспаление. Думаете, Миша не приведёт Бурова?" Надеюсь, что приведёт, но после увиденного ночью у меня большие сомнения в адекватности Сивцовых. Наверное, у них поехала крыша из-за долгой изоляции от мира. Камарин попытался сесть на сундуке, но тут же замер, скорчившись от боли. Пётр сказал, что в этой избушке раньше жили староверы, что если Сивцовы переняли их обряды, Пирова покачала головой. Я мало что знаю о староверах, но ночные молитвы Севцовых скорее напоминали пародию на обряд. Всё было как-то слишком вычурно и немного по-детски, что ли. Они молились матушке родимой, просили у неё помощи. Может, это их мать? Судя по возрасту Севцовых, они могут приходиться друг другу братьями и сёстрами, рассуждал Камарин. Пётр с самой старшей «Ульяна лет на пять, его моложе, затем идет Миша, ему около тридцати, и самая мелкая – это Зоя!» Перова задумчиво кивнула, размышляя вслух. «Возможно, мать Севцовых находится во втором доме, и по какой-то причине ей требуется помощь. Слово «На берегу» могла написать она, либо же кто-то другой. В любом случае, прежде чем мы отсюда уйдем, нужно выяснить, кто скрывается в доме на краю заимки». Если Миша не приведёт сюда Бурова, закончить мысль Перова не успела. Со двора донеслись звуки: скрип двери, топот ног и приглушённые голоса. Они проснулись, прошептал Камарин. Перова схватила к кочерге, не сводя глаз с двери. Вскоре из глубины дома послышалось громыхание и лязганье кастрюль вперемешку с голосами Ульяны и Зои. Должно быть, они возились со стряпнёй. Спустя мгновение со двора раздался мерный стук топора. Похоже, Пётр колол дрова. Судя по всему, Сивцовы разбрелись по своим обычным утренним делам, даже не справившись о состоянии гостей. В животе заурчало, и Перова вспомнила, что они не ели со вчерашнего дня. Завтрак в номер ждать не стоит. Усмехнулась она, выудив из рюкзака банку с тушёнкой и пачку печенья. Я бы всё равно к их еде не притронулся. пробурчал Камарин. Отравит ещё. Перова протянула коллеге открытую банку тушёнки и ложку. Сарай наполнился мясным ароматом, от которого в животе заурчало ещё сильнее. Наблюдая, как Камарин вталкивает в себя склизкие комки, Перова твёрдо решила: пока Сивцовы заняты делами, она выяснит, кто скрывается во втором доме. Перова вышла во двор, вдыхая свежий утренний воздух. Как и вчера вечером, к нему примешивался тошнотворный душок, и теперь Перова увидела, что служила его источником. По двору на жердях висели тонкие полосы сырого мяса. Вчера вечером и ночью она их попросту не заметила. Вероятно, севцовы вялили мясо впрок. Чем-то же они питались все эти годы. В сером утреннем свете... Перова рассмотрела ухоженные огородные грядки и разрушенные остовы домов, окружавших жилища севцовых. Рядом с ними громоздились почерневшие от времени разрубленные брёвна, и Перова предположила, что отшельники разбирали ветхие дома староверов на дрова, а сами обитали в избе или же во втором доме на краю поляны. Это были единственные целые постройки во всём поселении. Перво постояла ещё немного у входа в сарай, не решаясь двинуться дальше. Из избы Сивцовых доносился приглушённый лязг посуды и взволнованные голоса Ульяны и Зои. Они явно возились на кухне. Стук топора раздавался с той стороны дома, где располагалась дровница. И Перова предположила, что если она обогнёт избу с противоположной стены, то сможет неприметно проскользнуть на поляну, а оттуда рукой подать до второго дома. Оставалось надеяться, что Пётр настолько увлечён рубкой дров, что не заметит её вылазки. Обогнув избу, Перова оказалась на просторной поляне. Именно здесь ночью Сивцовы проводили свои дикие обряды, и Перова, подбираясь ближе к домику на краю заимки, заметила возле него круг стоптанной травы с чёрной подпалиной посередине пепелище от костра. Рядом находился обрубок толстого бревна со следами ударов от топора, колода, на которой Ефцовы что-то рубили. Деревянный срез стем нел Багрова Буры, мы и Перова содрогнулась, когда поняла, что это была засохшая кровь. Вблизи дома оказался древний, сложенный из потемневших брёвен халупой. Казалось, малейшее дуновение ветерка могло её разрушить. И было удивительно, как она продержалась столько лет. Рассохшуюся дверь закрывала палка, продетая в ржавые петли. Перова поднялась на крыльцо и, повазившись за совым, открыла скрипучую дверь. В лицо пахнуло затхлым воздухом с примесью гнили, и Перова скривилась от вони. Закрыв дверь, она вступила в сени. В помещении царил полумрак. С ним не справился утренний свет, пробивавшийся сквозь единственное окошко. Пирова включила фонарик и направилась вглубь дома, куда из тени вела массивная дверь. Когда она со скрипом открылась, у Пировой подкосились ноги. В тусклом свете, лившемся из грязных окон, на лавке возле печи восседала фигура в тёмном платье. В первые секунды Пировой показалось, что это живой человек, но, всмотревшись, она поняла, что фигура не движется, и её веки Провалившиеся в пустые глазницы плотно закрыты. Лицо, напоминавшее не оттёсанный камень, будто целиком состояло из выступов черепа, обтянутых буроватой кожей. Голову покрывали чёрные волосы, аккуратно убранные в пучок на затылке. Сохшиеся, потемневшие руки покоились на острых коленях. Платье из грубой ткани заканчивалось у тонких желтоватых щеколоток, походивших на обглоданные кости. На дощатом полу у ног мумии лежали отрубленные головы, словно подношение к статуе жестокой богини. Сердце Перовы лихорадочно колотилось, и ей потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать увиденное. Шесть мужских голов, как и тела женщины, они были частично мумифицированы. Кожа сохлась, потемнела, лоснилась тусклым блеском на бугристых черепах с растрёпанными волосами. Веки запали в провалы глазниц. сомкнутые челюсти искалились сквозь бороды и усы, придавая гримасам зловещее выражение. Перова шумно сглотнула, не в силах дышать. Лёгкие будто сжались от потрясения. Она отвела взгляд от жуткой картины, пытаясь собраться с мыслями. Осмотрелась. Напротив мумии стояли три лавки. У окна массивный стол, у стены за печкой старинный серван, где вместо посуды виднелись корешки книг. В воздухе повис тяжёлый запах гнили, пыли и дублёной кожи. Увиденное больше всего напоминало мавзолей или часовню, где предметом поклонения служила жуткая мумия с жертвенными подношениями в виде отрубленных голов. Первого не сомневалось, что видит перед собой матушку родимую, мать севцовых. Но к кому принадлежали мужские головы? И каким образом отшельникам удалось их мумифицировать? Навряд ли они обладали необходимыми знаниями и оборудованием. Перова вспомнила, как однажды читала о естественной мумификации. Обычно это случалось за несколько месяцев в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Летом в доме наверняка было жарко, а вентиляция, скорее всего, осуществлялась через щели между старых бревен. Осталось выяснить, что за книги лежали в серванте, и Перова, стараясь не смотреть на мумию, быстро подошла к нему, распахнула скрипучую дверцу и пробежалась взглядом по корешкам. К ее удивлению, это оказались научные труды различных авторов по астрофизике и радиоастрономии. Неожиданный выбор чтения для отшельников, живущих вдали от мира. Одна из монографий, озаглавленная как «Автария», «Радиосигналы из космоса», «Опыт работы Новосибирского астрофизического центра» принадлежала Перу Анны Севцовой. Перова с изумлением поняла, что женщина, мумия которой сидела на лавке в двух метрах от нее, была ученой из Новосибирска. Среди книг Перова заметила записную книжку с потрепанной обложкой. Раскрыв ее, она пролистала замусоленные страницы. Глаза выхватывали странные фразы, написанные беглым почерком. Радиосигнал, зафиксированный мною в секторе между созвездиями Рыбы и Овна, представляет собой шум, напоминающий тихий трекот. Он не отпускает меня и не даёт покоя. Трекот преследует постоянно, день и ночь, каждую минуту, буравит мозг. Иногда мне кажется, что он разговаривает со мной. У меня больше нет сомнений, что он разумен. Трекот знает всё обо мне, а я о нём Его начали слышать Петя и Ульяна. Я больше не могу спать. Стрекот всё время в моей голове. Он угрожает мне. Если я расскажу о нём, он убьёт детей. Он знает, что я знаю о нём всё. Всё, что он хочет. Надо решаться, другого выхода нет. Мы покинем Новосибирск как можно скорее. Найдём место, где стрекот нас не достанет. Стрекот. Именно его упоминали в своей ночной молитве Пётр и Ульяна и Зоя. Перова пролистала блокнот дальше. Она была уверена, что держит в руках дневник Анны Севцовой, матушкой родимой, мумии которой поклонялись ее дети. Как следовало из записей, датированных 1990-м годом, Анна Севцова, сотрудница Новосибирского астрофизического центра, зафиксировала странный радиосигнал, исходивший из далеких глубин космоса. Стрекот, как описала его женщина, вмешивался в ее мысли и запрещал о себе рассказывать. Но Севцова, не в силах терпеть его в голове, намеревалась рассказать о сигнале коллегам. И тогда Стрекот начал ей угрожать. Его услышали муж и дети Анны. Перова читала дальше, погружаясь в ужас, захвативший семью Севцовых. Записи, поначалу упорядоченные, к концу блокнота напоминали безудержный поток сознания обезумевшего человека. Почерк стал неразборчивым, на полях появились математические формулы и странные рисунки со схематичным изображением созвездий. Перова с трудом вчитывалась в хаотичные записи, как вдруг на её плечо легла холодная рука. Резко обернувшись, она увидела перед собой Ульяну. Бледное, скорее даже серого оттенка лицо женщины исказилось от страха, а её выпученные глаза, казалось, стали ещё больше от сквозившего в них отчаяния. Перова удивилась, как бесшумно Сивцова проникла в дом. "Нельзя", сдавленно выпалила Ульяна. "Уходите!" Потом она выхватила из рук Перовой дневник и, положив его в сервант, захлопнула дверцу. На её нервном лице читалось желание в чём-то признаться, но страх женщины был настолько силён, что она в отчаянии закусила губу и отвела взгляд. Перова осторожно дотронулась ладонью до руки Севцовой. Её била мелкая дрожь и мягко сказала: "Ульяна, послушай, мы пришли сюда, чтобы помочь. Мы не причиним вам вреда. Кому-то из вас требуется помощь". Губы Ульяны затряслись. И по щеке скользнула слеза. Неожиданная догадка поразила Перову. Ведь это ты написала послание на берегу, да? Она заглянула в глаза Ульяны, но та поглубила отвела взгляд. Расскажи мне обо всём, не бойся. Они расположились на лавке напротив мумии Анны Севцовой. Перовой было не по себе при одном только взгляде на высохший труп с отрубленными головами у ног, но Ульяна Деря в руках платок смотрела на мёртвую мать с тихим умиротворением на лице. Мне было 7 лет, когда всё случилось. Начала рассказ Ульяна, и Перова удивилась, насколько связной, пусть и отрывистой, оказалась её речь. Будто плотина страха и сомнений, что мешала ей говорить, наконец-то прорвалась, и слова, копившиеся годами, хлынули мощным потоком. Мы жили в большом городе, Матушка родимая, папа, я, Пётр. Ещё была Вера, старшая сестра. Обычная семья. Я плохо помню те времена. Училась в школе, а потом пришёл стрекот. Его услышала ваша мама, уточнила Перова. Ульяна глядя на мумию, едва заметно кивнула и тихо продолжила. Стрекот напал на матушку. Он преследовал её, не давал покоя. Она разговаривала с ним, ругалась. Слезы блеснули на глазах Ульяны, а она, опустив голову, промокнула их грязным платком. А потом его начали слышать мы. Первым от стрекота умер папа. Я плохо его помню, он был добрым, работал на заводе. Его смерть подкосила матушку родимую. Она носила маленького Мишу. Мы бежали из города, стрекот преследовал нас. Мы переезжали с места на место, но стрекот шёл по пятам. Он вызывал болезни: головные боли, рвоту, тошноту, бессонницу. Вскоре он убил Веру, старшую сестру. Стрекот уничтожил её, как и папу. Ульяна замолчала, тихо всхлипнув. Перова накрыв рукой её ледяную ладонь, мягко спросила: "А как они погибли? Страшно." Ульяна подняла потемневшие глаза, и Перова содрогнулась от плескавшегося в них ужаса. Мне снится, как они умерли. Как вы очутились здесь? спросила Перова, когда стало понятно, что Ульяне больно вспоминать о смерти родственников. После смерти папы и Веры мы переезжали несколько раз, разные деревни и сёла, но стрекот везде находил нас. Однажды матушка родимая узнала про заброшенную заимку в тайге. Здесь мы были в безопасности, стрекот не мог до нас добраться. Матушка родила Мишу, а потом появились люди, и стрекот пришёл вместе с ними. Что за люди? спросила Перова, хотя ответ уже знала. Взгляд её невольно упал на отрубленные головы мужчин у ног мумии. У них были рации. Словно не услышав вопроса, продолжала Ульяна: Стрекот перемещался с их помощью. С помощью раций? Удивилась Перова. Ульяна кивнула. Матушка-родимая раскрыла тайну стрекота. Он пришёл с неба и поселился в приборах. Рации, телефон, радио, телевизоры, провода. Вот где он обитает. Всё, что излучает волны, служит ему домом. И чем ближе приборы, тем опаснее стрекот. Перова удивилась. прожив большую часть жизни в отрыве от цивилизации, Ульяна прекрасно понимала предметы обихода современного человека. Должно быть, события детских лет настолько потрясли отшельницу, что она по-прежнему могла без труда назвать вещи, которые в последний раз видела в семилетнем возрасте. Её слова напоминали бред сумасшедшей, и Перова невольно поежилась, когда поняла масштаб безумия, охватившего семью отшельников. Вероятно, Анна Сивцова страдала серьёзным психическим заболеванием, и её дети, выросшие в изоляции от общества, принимали бредни матери за чистую монету. У них не было другой информации об устройстве мира. Вопросы роились в голове, и Перова не знала, с какого начать. Кем были мужчины, головы которых лежали у ног мумии? Как они связаны со смертью Анны Сивцовой? Почему её дети оставили труп матери в доме, и теперь ему поклонялись? Чего боялась Ульяна, когда писала слово помогите на берегу? Перова собиралась продолжить разговор, но её оборвал крик со двора. Ульяна, ты где? донёсся громкий голос Петра. Отшельница мгновенно встряпенулась, услышав брата. Мышцы на её лице свело судорогой, а глаза испуганно забегали по сторонам, и наконец остановились на Перовой. "Вам нужно уходить", взволнованным шёпотом выбила она. "Пётр и Миша скоро будут здесь. Но Камарин слишком слаб, чтобы идти". Попыталась возразить Перова, однако Ульяна резко перебила её. "Забудьте о нём, он труп". С лихорадочным блеском в глазах отрезала отшельница, и на её тонких губах блеснули капли слюны. «Вам нужно уходить с Зоей!» «С Зоей?» Изумилась Перова, и в следующий миг чудовищная догадка поразила ее. «Зоя? Ваша дочь?» Ульяна стыдливо опустила взгляд, и Перова поняла, что попала точно в цель. «Кто ее отец?» Она приблизилась к отшельнице, стараясь, чтобы ее голос звучал как можно мягче. Со двора... Раздался окрик Петра. Он снова звал Ульяну, и та испуганно дёрнулась, обернувшись в сторону звука. Перова шумно выдохнула, чувствуя, как в горлу подкатывает тошнотворный комок. Сомнений не оставалось. Пётр, родной брат Ульяны, являлся отцом маленькой Зои. В снах мне было видение от матушки родимой. С жарким шёпотом заговорила Ульяна, увидев потрясение на лице Перовой. Она сказала, что стрекот всё ближе. Он подбирается к нам по жилам. По жилам у Перовой закружилась голова. Количество бреда из торгаемого ульяны превышало все допустимые пределы. Жилы пройдут по котловине, а путы её дотянутся до нас. Ульяна закивала головой, не сводя с Перовой выпученных глаз. По жилам придёт стрекот. Пирова решила, что Ульяна окончательно рехнулась, но внутри вдруг шевельнулось сомнение. Что, если под жилами отшельница имела в виду волоконно-оптические кабели, которые через несколько месяцев проложат по котловине, как раз недалеко от заимки Севцовых. Стрекот доберётся до нас, возбуждённо продолжала Ульяна. Себя мне не жалко, стрекот всё равно убьёт меня. Но Зоя Она ещё совсем маленькая, вы должны её спасти. Перова опешила от напора Ульяны. Казалось, ещё чуть-чуть и отшельница в выступлении заломит руки и кинется в ноги гиадезисту. Стрекот не оставляет на спокойе. Тараторила Ульяна, и Перова с трудом разбирала её невнятную речь. Ну, я придумала, как его обмануть. Он не знает про Зою. Она родилась здесь, в котловине, когда стрек от нас не слышал. Рано или поздно он доберётся до меня, Петра и Миши, но Зою ещё можно спасти. Пару дней назад я увидела маленький вертолёт. Ульяна подняла палец вверх и Перова догадалась, что она имеет в виду квадрокоптер геодезистов. Он несколько раз летал над лесом. Я поняла, что люди близко. Поэтому вы написали призыв о помощи. Чтобы привлечь наше внимание, вы должны увести Зою. Ульяна, вцепившись холодными руками в ладони Перовой, впилась в неё взглядом. Пока Стрекот не добрался до нас. Ульяна, но почему вы не можете уйти с Зоей сами? Отшельница сникла и отпустила руки Перовой. Пётр не даст, глухо бронила она. Он хочет провести обряд. Брат считает, что так мы можем отвратить Стрекот. Раньше это помогало. Дыхание перехватило, и сердце сжалось в ледяной ком. Перова резко поднялась с лавки и пристально посмотрела на отшельницу. Что за обряд? Ульяна перевела взгляд на отрубленные головы у ног мумии, и Перова без слов поняла её ответ. В голове словно работал отбойный молоток, гремевший одной единственной мыслью. Сивцовы собираются принести гиадезистов. в жертву своей матери. Перова выскочила из дома, не обращая внимания на взволнованный оклик Ульяны. Она стремигла, пересекла пустыющую поляну, обогнула избу с ивцовых и влетела в сарай. "Сергей, быстрее вставай", бросила она Камарину, который с выражением нестерпимой боли на лице распростлался на сундуке. "У нас нет времени, надо срочно уходить". Камарин приподнялся на локте, Удивлённо моргая, "Что случилось?" просепел он. "Объясню по пути". Перова кинулась в угол с горой хлама, покопавшись там, выудила старую швабру и протянула её Камарину. "Держи, вместо костыля". Она помогла Камарину спуститься с сундука, стараясь не обращать внимания на его болезненные стоны и распухшую голень. Одной рукой он упёрся на швабру, а вторую положил на плечо Перовой. Нам главное добраться до реки, прошептала она, потянув Карину к выходу. Буров наверняка уже вызвал спасателей. Когда они вышли из сарая, в глаза Перова и ударил яркий свет, а плечо пронзило острая раздирающая боль. В него с влажным хрустом вошла стрела. Перова покачнулась, сцепившись взглядом с Мишей, который стоял у кромки леса с луком в руках. Что-то закричал Камарин, но его слова исчезли на периферии сознания. В поле зрения возник Пётр и замахнувшись кулаком резким ударом в голову, вырубил Перову. Тьма отступила, будто с головы сдёрнули душный мешок. Разлепив веки, сквозь пелену перед глазами Перова увидела перед собой лицо Бурова. На нём плясали янтарные отсветы огня, где-то рядом потрескивал костёр. "Гостя", прошептала она. Перова лежала на правом боку, на сырой земле и не могла пошевелиться. Должно быть, мышцы затекли от неподвижности. Неизвестно, сколько она пробыла без сознания. Левое плечо нестерпимо жгло и ныло. Голова пульсировала тупой болью в области лба. Буров молчал, и Перова снова тихо его позвала. Когда зрение сфокусировалось, она разглядела гримасу чудовищной боли, исказившую лицо старого друга. На его раскрытых в агонии губах запеклась кровь. Ее потеки виднелись на бороде. Дыхание перехватило. Голова Бурова, лежавшая на боку, заканчивалась пустотой. Она была отрублена. Дрожь сотрясала Перову. Слезы брызнули из глаз. Слезы брызнули из глаз. Потрясение вернуло тело к жизни, и она смогла немного пошевелиться. Лодыжки и руки, заведённые за спину, были плотно связаны верёвками. Плечо горело от боли, из него по-прежнему торчала стрела. Ублюдки Севцовы даже не удосужились её вынути и перевязать рану. Впрочем, зачем им это делать, если они всё равно собирались убить геодезистов? Первая осмотрела доступное в взгляду пространство, стараясь не останавливаться на голове Бурова и обнаружила, чуть поодаль от себя Камарина. Связанный по рукам и ногам, он лежал на земле возле большого костра, вздымавшегося к багровому, словно в потёках крови, небу. Закатное солнце скрылось за лесом, и на поляну между избой Севцовых и домом, где хранилась мумия их матери, падали длинные тени от деревьев. Серёжа, ты слышишь меня? Камарин что-то промычал в ответ. Вот в цветах костра на его лице темнели бурые ушибы и влажно блестели свежие ссадины. Кровь струйками сочилась из разбитого носа и расквашенных губ. Похоже, он сопротивлялся до последнего, но Пётр и Миша, первого не сомневалось, что это были они жестоко его избили. Она закрыла глаза, стараясь сдержать душившие слёзы. Чувство вины жгло сердце сильнее, чем застрявшая в плече стрела. Необдуманная вылазка в таёжную глушь на сомнительный призыв о помощи привела к страшной смерти Бурова и совсем скоро подобная участь ждала их с Камариным. Серёжа, всё будет хорошо, дрожащим голосом проговорила Перова, хотя сама не верила в то, что говорит. Мы выберемся отсюда. Ты только держись. Сбоку послышалось шуршание ног по траве, а затем перед лицом возник Пётр, который присел возле Перовой. Когда он заговорил, женщину обдало сладковатой вонью изо рта. Очнулась. Мы как раз начали. Он выпрямился и схватил Перову за плечи. Она вскрикнула от боли в ране. Поставил её на колени перед костром. В глазах поплыло, но Перова различала Ульяну и Зою, с отстранённым видом сидевших на лавке за жарким полотном костра. Миша подошел к Камарину и, не обращая внимания на крики боли, потащил геодезиста к колоде, своткнутым в нее топором. Внутри у Перовой все сжалось и липкий страх окутал тело. «Пожалуйста, не надо!» Из глотки вырвался жалобный всхлип, но Севцовы его будто не услышали. Миша бросил Камарина возле колоды и отступил в сторону, когда подошедший Петр вытащил топор из толстого обрубка бревна с потёками свежей крови. На нём отрубили голову Бурово. Туловище которого с двумя стрелами в спине лежало чуть поодаля от костра. Должно быть, Миша убил его в лагере и притащил на поляну для обряда жертвоприношения. Перова отвела глаза не в силах смотреть на обезглавленное тело Бурова и наткнулась взглядом на мумию Анны Сивцовой. Труп женщины, украшенный дешёвыми бусами и венком на голове, восседал на стуле слева от костра, на самом краю поля зрения. Вот почему Перова не сразу его заметила. Миша подобрал с земли отрубленную голову бурова и возложил её у ног матери. Матушка родимая, нас защити. Хором проговорили севцовы, и Перова содрогнулась от жуткого осознания. Подобные обряды не проводили уже не раз. словно подтверждая ее мысли, заговорил Петр. «Когда мы перебрались с матушкой в тайгу, первое время все было хорошо». С топором в руке он подошел к телу Бурова и оттащил его в сторону. «Стрекот не мог нас найти. Матушка родила Мишу. Мы жили в безопасности, но потом появились люди». Перова вспомнила отрубленные головы бородатых мужчин. Петр не Вернувшись к костру, продолжал. Двое охотников. У них была рация, а вместе с рацией пришёл Стрекот. Он был в ярости, ведь мы его обхитрили. Когда охотники включили рацию, Стрекот напал на матушку. Она умерла. И в отместку вы убили охотников? тихо спросила Перова. На неё вдруг навалилось парализующее безразличие. Происходящее напоминало чудовищный кошмар, и ей хотелось, чтобы он поскорее закончился. «Мы принесли их в жертву!» Оскалился Петр, будто слова Перовой о мести оскорбили его. «Разбили рацию, и стрекот ушел!» «Но он появился снова!» Ульяна вскочила со скамьи, с вызовом глядя на брата. «Твоего обряда надолго не хватает!» Петр с ухмылкой выдержал взгляд Ульяны, И та, виновата, опустив голову, села на место. Зоя, испуганно хлопая глазами, прижалась к ней. Похоже, девочке не впервые приходилось видеть ссору отца и матери. «Обряд помогал раньше, поможет и сейчас». Петр, уставившись на Ульяну, хищно облизнулся. Алый язык скользнул по узким губам. «Когда я убил охотников, стрекот оставил нас в покое. Но из-за тебя...» Он снова чуть нас не нашёл. Зачем ты написала слово на берегу? Я хотела спасти Зою, с отчаянием выкрикнула Ульяна, прижав к себе дочь. Стрекот всё равно до нас доберётся. Матушка сказала об этом во сне. И твои обряды больше не помогут. Пока Пётр и Ульяна выясняли отношения, Перова судорожно соображала, как выбраться из плена сумасшедших фанатиков. Её руки и ноги связаны. Рана на плече кровоточит. Далеко ей не убежать, не говоря уже о том, что она просто не сможет бросить Камарина. Оставалось надеяться, что Буров успел вызвать спасателей из Вышегорска, и сейчас их вертолёты и дроны прочёсывают лес. Каждая минута имела значение, поэтому Перова решила как можно дольше тянуть время, заваливаясь вцовых вопросами. Кем были другие люди, которых вы принесли в жертву матушке? спросила она, когда Пётр с едва скрываемым раздражением отвернулся от Ульяны. Ещё двое охотников. Он посмотрел на Перову, и та содрогнулась от холодной решимости в его глазах. Ради своих убеждений он был готов убивать. И двое зэков. Сбежали из колонии, бродили по тайге и нашли наш дом. «У них не было рации, но они хотели нас убить. Но матушка родимая нас уберегла. В благодарность мы снова провели обряд». Перова прикрыла глаза. Она хотела указать Петру на примитивность и нелогичность убеждений Севцовых, но побоялась спровоцировать его гнев. У нее сложилось представление о безумии, охватившем семейство отшельников». Без матери и отца, оторванные от мира, Пётр и Ульяна остались с маленьким Мишей на руках в заброшенной деревне. Они научились охотиться и защищать свой дом от диких зверей и непрошенных гостей. Позрослев, Пётр и Ульяна оказались не в силах противиться зову природы, и на свет появилась Зоя. Одинокие, испуганные и растерянные, Севцовы придумали собственную веру, чтобы хоть как-то объяснить и оправдать Сумасшествие матери, из-за которого они оказались изолированными от мира. Её мумия стала их божеством, и, как любое божество, она требовала жертвоприношений. "Почему вы не похоронили матушку?" собравшись с мыслями, спросила Перова. "Мы были потрясены её смертью." Пётр окинул взглядом родственников. Ульяна и Зоя, притихнув, сидели на лавке. Миша замер возле лежавшего у колоды Камарина. «Оставили ее тело в доме, а когда заглянули в него спустя несколько недель, то обнаружили матушку целой. Она словно говорила нам, что всегда будет с нами и защитит нас от стрекота». «Даже если стрекот существует?» – начала Перова, но Петр ее резко оборвал. «Стрекот существует!» – гневно выпалил он. «Не смей сомневаться!» «Хорошо». Перова покорно закивала, лишь бы не выводить Петра из себя. «Стекот существует!» Но почему он вас преследует? Почему убил вашу маму? Пётр скривился, словно вопрос Пировой показался ему настолько нелепым, что даже не требовал ответа. Потому что матушка раскрыла его секрет, процедил он. Какой секрет? Пётр опасливо глянул на мёмию матери, словно прося у неё разрешения открыться Пировой. Наконец, он пришёл к какому-то заключению и ответил. Стрекот Это рождённая форма жизни. Он обитает там. Пётр осторожно указал пальцем на темнеющее небо. Передвигается среди звёзд, ищет пристанище, и если находит его, то ранит или поздно уничтожает всё живое. Об этом вам рассказала мама? Пётр кивнул. Она общалась со стрекотом. Он жил у нас дома в радио и телефоне. И когда матушка поняла его намерения, то решила о них рассказать. стрекот рассердился. Он хотел уничтожить всех людей, но матушка могла ему помешать. Поэтому стрекот сначала убил отца и сестру, а потом добрался до матушки. Перова выдохнула, собираясь с духом. Она больше не могла держать в себе то, что давно хотела сказать. Пётр, мягко начала она. С того момента, как вы сбежали в тайгу, прошло уже 28 лет. Но мир по-прежнему живёт своей жизнью, там за лесом и за горами. Никакой стрекот его не уничтожил. Человечество не исчезло, и если ему что-то и угрожает, то явно не сигнал из космоса. Гневная судорога исказила лицо Петра. Мы же и вы благодаря матушке родимой, выкрикнул он. Она нас защищает. Петр схватил Камарина за волосы, рывком кинул его на колоду и, замахнувшись топором мощным ударом, отрубил голову. Все произошло так быстро, что Перова не успела осознать увиденное. Мгновение назад перед ней стоял Петр, бубнивший свой бред, и вот уже возле колоды лежит голова Камарина, а из его шеи хлещет кровь, заливая смятую траву. На лице Камарина застыло удивлённое испуганное выражение, будто он до самого конца не понимал, что случится дальше. Миша расплылся в довольной улыбке и что-то тихо забормотал. Ульяна замерла на лавке с обречённым видом, словно происходящее подтверждало все её опасения. Зоя спрятала лицо у груди матери. Тело девочки сотрясало мелкая дрожь. Пётр Сокровавленным топором в руке приблизился к Перовой. "Ублюдки!" закричала она и повалилась на землю. "Нет, никакого стрека, это вы просто больные ублюдки, твари!" Перова трепыхалась, дёргая руками и ногами в тщетных попытках освободиться от верёвок. Из-за резких движений их стрела с хрустом переломилась, и плечо взорвалось жгучей болью. Перова крутилась на земле, обезумев от страха, бессилия и ярости, раздиравшей её на части. "Угомонись", неожиданно мягко сказал Пётр, подойдя к ней ближе. "Твоя смерть защитит нас от стрекота". "Стрекота нет!" проорала Перова, захлёбываясь в слюнях и слезах. "Очнитесь, больные психи!" Пётр, не обращая внимания на истерику Перовой, склонился над ней, намереваясь вцепиться за волосы или плечо. Как вдруг замер и удивлённо посмотрел на небо. Миша, Ульяна и Зоя последовали его примеру, и Перова, перестав вертеться на земле, подняла взгляд. Над поляной тихо жужжа завис квадрокоптер. Он был гораздо больше размером, чем дрон геодезистов, и под его брюхом чернел глазок видеокамеры. Беспилотник, словно заметив прикованное к нему внимание, опустился чуть ниже. И Перова с облегчением поняла, что где-то неподалёку им управляет оператор, который в режиме реального времени видит всё то, что происходит на поляне. Значит, помощь совсем близко. Миша взревел так громко и истошно, что Перова дёрнулась от неожиданности. Схватившись руками за голову, он повалился на землю и хрипя забился в конвульсиях. Стрекот. В ужасе выкрикнул Пётр. Стрекот нас нашёл! Стрекот нас нашёл! Стрекот нас нашёл! Замахнувшись, он швырнул топор в квадрокоптер и промазал. Дрон на мгновение взмыл ввысь, а потом снова опустился, облетая сборище у костра. Похоже, человек, им управлявший, не мог поверить собственным глазам. Происходившее на поляне напоминало безумную пляску смерти. Ульяна Упав на четвереньки с животными хрипами, ползла по земле, сотрясаемая чудовищными конвульсиями. Из её ушей, носа и рта струйками стекала кровь, а выпученные глаза превратились в два пунцовых шара. Такое же лицо было у Миши. Дёргаясь в спазмах, он распростлался на земле, разбрызгивая во все стороны кровь и слюни. Пётр повалился на живот рядом с ним. Его била крупная дрожь, голова моталась в разные стороны, из горла вырывался сдавленный стон. Лишь только Зоя, замерв на лавке, в оцепенении наблюдала за тем, как один за другим умирают её родственники. На лице девочки читался запредельный ужас, и на мгновение Перова почувствовала к ней жалость. Ульяна, неловко загребая слабеющими руками, подползла к дочери. Казалось, что глаза от щельницы лопнули. Покрасневшие они сочились кровью, которая стекала по худым щекам. Рот пузырился розовой пеной. Стрекат с трудом, словно горло раздирали осколки стекла, просепела Ульяна, слепо глядя на дочь. Теперь он знает тебя. Повернув голову к пировой, она шёпотом прохрипела, разбрызгивая кровь изо рта. И тебя. хлепнув в последний раз, Ульяна обмякла рядом с застывшими телами братьев. Дрон опустился ниже, облетая трупы севцовых и мумию их матери, безразличную к смерти детей. Потом он на несколько секунд завис над Перовой. Слёзы вперемешку с грязью жгли глаза. Мешало сфокусировать взгляд, но она знала, что спасатели её видят. Скоро они будут здесь, и этот чудовищный кошмар закончится. Горько зарыдав, Перова нашла силы, чтобы кивнуть квадрокоптеру головой. Я здесь. Я жива. Спустя 3 дня, находясь в палате Вышегорской районной больницы, Перова с трудом могла объяснить, что произошло в тот вечер на поляне позади избы Севцовых. Отшельники, все, кроме маленькой Зои, умерли в необъяснимых муках, когда из-за леса появился квадрокоптер спасателей МЧС. Возможно, Севцовы стали жертвой массового психоза или какого-то заболевания. Именно так Перова сказала следователю, когда тот пришел побеседовать с ней, как только врачи разрешили посещение. Медики извлекли стрелу из плеча, обработали рану и наложили швы. К счастью, крупные сосуды и нервы не пострадали. Перову обещали выписать через несколько дней, и она не могла дождаться момента, когда улетит Севцова. в родной Питер, подальше от забытой богом котловины, в которой она потеряла Бурова и Комарина. При воспоминании о мертвых друзьях у нее сжалось сердце, а на глаза навернулись слезы. Но Перова сдержалась и, стараясь быть последовательной, рассказала следователю обо всем, что произошло. Тот внимательно ее слушал, изредка делая пометки в блокноте. Когда Перова закончила, то на мгновение задумалась – Могли вымышленные штрик от стать причиной внезапной смерти отшельников. Если верить записям в дневнике Анны Севцовой и словам Ульяны, мифический сигнал из космоса, будучи пойманным на земле, обитал в приборах с электромагнитным излучением. Квадрокоптер, подлетевший к поляне за избой Севцовых в режиме реального времени передавал видеосигнал по спутниковой связи. А это значит, что Стрекот, если предположить, что он существует, мог таким образом подобраться к отшельникам. Перова содрогнулась от мысли о том, что сумасшедшие бредни Севцовых могли оказаться правдой. Она вспомнила скептичную ухмылку следователя, когда передавала ему слова Ульяны и Петра о Стрекоте и устыдилась своих опасений. Севцовы, Буров и Комарин были мертвы. И ничто теперь не имело значения, кроме одного. Как Зоя спросила Перова, когда следователь закончил писать в блокнот. Она знала, что девочку определили в детдом и собиралась её повидать перед отъездом в Питер. Перова чувствовала себя навеки связанной с Зоей и общей трагедией. Девочка потеряла всех родственников, Перова близких друзей. Они бы не умерли, если бы не отчаянная попытка Ульяны спасти дочь от несуществующей угрозы. При упоминании Зои следователь вдруг помрачнел. Захлопнув блокнот, он сухо сказал: "Она умерла". Следователь поднялся со стула и направившись к выходу, уже в дверях пояснила обмякшая от шока Перова: "Все эти дни она ни с кем не общалась, не подпускала к себе психологов". Сегодня утром её нашли в комнате под кроватью. Похоже, она забилась туда от страха. Причина смерти выясняется. Следователь кивнул на прощание и вышел, оставив Перову в ледяном потрясении от услышанного. Уснуть она не могла, поэтому попросила у медсестры снотворное. За окном палаты горели звёзды. Далёкие и равнодушные, они излучали смертельный свет в бескрайнюю черноту. Мысли о случившемся не выходили у Перовой из головы. Она перевернулась на бок, зацепившись взглядом за старый радиоприёмник, висевший на стене. Интересно, работает ли он? Стонотворная, растворяясь в крови, замедляла ход мыслей, превращая их в вязкую патоку. Засыпая на краю сознания, Перова уловила тихий шум, словно то был голос чего-то древнего, чужеродного и враждебного. наносившегося из тёмных глубин космоса она услышала стрекот